Глава четвертая. Странный мир диких. Мэтт развернулся и пошел по коридору. Ал проводил его взглядом и посмотрел на желтый прямоугольник на стене. Наверное, надо вернуться в комнату. Просто так шарахаться по кораблю смысла не было. Все равно отловят и с предсказуемым результатом. Да и бежать в это горящее безумие за окном было незачем. Стенка послушно отползла в сторону. Как лестница, значит, только не лестница. Ал шагнул вперед, но в последний момент все-таки оглянулся. Коридор был пуст. Бывший раб явно решил, что тут и без него разберутся, и ушел совсем. Ну и отлично, век бы его не видеть. Стенка, дождавшись, пока он зайдет, беззвучно поползла обратно, замыкая комнату и отрезая пути отступления. Ал постоял, еще постоял, переступил с ноги на ногу, почесал нос, а потом, чувствуя себя полным идиотом, пробормотал. А дальше что? Уточните номер Яруса. Ал шарахнулся в сторону, прижимаясь спиной к стене. В комнате, кроме него никого не было. Спрятаться тут тоже было невозможно. До любой из стен можно было легко дотянуться рукой. Ал на всякий случай посмотрел на потолок, но говорящих пауков тоже не наблюдалось. Уточните номер Яруса, настойчиво повторил женский голос. А можно мне обратно? неуверенно попросил Ал. Уточните номер Яруса. Похоже, он впрямь свихнулся, никаких других объяснений существованию бестелесных голосов в голову Алла не приходило. Как-то он видел в городе сумасшедшего, он ходил, выкрикивая что-то невнятное и споря с кем-то невидимым, попутно активно размахивал руками и припадочно подергивал седой головой. Может, его самого тоже слишком сильно треснуло по голове, и он сейчас вовсе не на корабле диких, а валяется у лекарей. А все вокруг ему лишь мерещится. Горящие планеты, бесконечные коридоры и потусторонние голоса. Но выбираться, независимо от того, свихнулся он или нет, все-таки было нужно. Ал сжал висевшую на шее фигурку Ашера и решительно выпалил. Первый! В доступе отказано, вежливо уведомил призрак. За расширенным допуском обратитесь к командиру вашего подразделения. Вы можете выбрать 7, 8, 13, 17, 20, 22. Из всего сказанного Ал понял только числа и заподозрил, что на первый ярус, чем бы этот самый ярус ни был, его не пустят. Подумал и смирился с абсурдностью происходящего. Седьмой. Призрак промолчал, и было непонятно, согласился он с просьбой или нет. Но через минуту стенка начала отползать в сторону, подтвердив догадку, что сюда ему все же можно. Ал облегченно выдохнул, шагнув в проем и тут же отпрыгнул обратно. Это был другой коридор, и здесь диких было много. Слишком много. Настолько, что желание выбраться из этой псевдолестницы пропало моментально. Но стенка, как назло, его желание спрятаться не одобрило и закрываться не спешила. «Двадцать второй!» — бодро приказала девушка, заскакивая в лифт и оглянувшись, крикнула. «Саня, ты идешь?» «Ага», — также радостно подтвердил парень и тоже приказал. «Двадцатый!» Следом за ним забежало еще пять человек, последним практически ввинтился на редкость круглый дикий, напоминающий упитанный шарик на коротких ножках. В руках он держал высокий стакан и какую-то булку, от которой тут же откусил впечатляющий кусок и принялся активно двигать челюстями, отчего уши, такие же круглые, как и весь дикий, задергались и, кажется, даже немного поползли вверх по лысому черепу. Ал вжался в угол, глядя на диких совершенно отчумелым взглядом, но те не обращали на него никакого внимания. Хотя нет. Ал дёрнулся, почувствовав на себе чужой взгляд. «Рядовой, вы где нашивки потеряли?» удивленно поинтересовался Дикий. «Это что такое?» Ал на всякий случай вжался в угол еще сильнее и угрюмо сдвинул брови к переносице. «У тебя все в порядке?» перестала улыбаться девушка. Остальные Дикие, как по команде, развернулись в его сторону, образовав небольшой полукруг. «Рядовой, назовите имя и отделение!» не успокоился Дикий. Ал молчал. Стенка отъехала в сторону, выпустив двоих и запустив одного, но остальные продолжали смотреть на него. «Рядовой, не слышу ответа!» — в голосе Дикого явно проскользнуло раздражение. «Почему одежда в таком состоянии? И что у тебя на шее?» Алл резко вскинул руку, закрывая ладонью фигурку Ашера и четки. «Отвали!» «Что?» «Саня, подожди!» — остановила дернувшегося Дикого девушка. «Парень, ты чего? Ты откуда такой взялся?» «Драться не хотелось». Дело было даже не в глупой угрозе майора. Какое ему дело, где он будет сидеть? Пусть куда хотят, туда и сажают. Просто не хотелось в очередной раз тыкаться мордой в пол. Численное преимущество было явно на стороне диких, и исход драки был предсказуем. — Саркхара? Откуда? — удивилась девушка. — Я спрашиваю, какое подразделение? — Подождите! — вперед выдвинулся Круглый, и шумно отхлебнул из стакана. — А это не та отсталая планетка, над которой мы висели? Мы вроде там двух гражданских забрали». Из каких это пор у нас гражданские шляются просто так?» – недовольно проворчал Дикий, но угрожающе нависать перестал и даже сделал шаг назад. «Ты гражданский?» – уточнила девушка и, не дожидаясь ответа, спросила. «А где тебя разместили? Какой ярус?» «Я не знаю», – грызнулся Ал, расслышав в какофонии незнакомых слов уже привычный «ярус». «Я просто зашел, а оно обратно не получается». «Куда обратно-то?» Ал честно попытался вспомнить, но в памяти всплывал единственный ориентир. Совсем глупый и бестолковый, но лучше ничего не придумывалось. Пришлось обреченно признаться. «Там пауки!» «Кто?» «Сыхр...» их... «Фу!» Похоже, клякса сломалась в обе стороны, и Дикий его тоже перестали понимать. Вид у девушки стал крайне удивленный. Дикий не выдержал и ткнул рукой Вала. «Искин! Идентификация объекта!» Объект идентифицирован, доброжелательно отозвался призрак. Александр кречет, гражданский, временно приписан к третьей десантной роте. Одно было хорошо. Голос ему точно не мерещился, дикие его тоже слышали. Осталось выяснить, не мерещится ли ему все остальное. Ал подумал и потихоньку ущипнул себя за руку. Получилось больно. — Третья десантная, — облегченно вздохнула девушка. — Восьмой ярус. — Восьмой несколько ниже, — сердито проинформировал Дикий. — Тут-то ты что забыл? — Вот вы его туда, лейтенанты, доставите, — перебила девушка. Спокойно и без наездов. — А чего я-то сразу? Девушка удивленно приподняла брови, и Дикий тут же вскинул два пальца к лбу. — Так точно, мэм. — Выполняйте, лейтенант. Рика их уже ждала. Молча выслушала сердитую отповедь Дикого, пообещала лучше следить за гражданскими, и, дождавшись, когда Дикий исчезнет за стенкой, недовольно вздохнула. «Говорила же, чтобы одни не шлялись. Чего тебя на офицерские ярусы понесло? А если бы тебя там на входе тормознули? Ты бы еще в рубку поднялся. А мне теперь влетит из-за вас». На Эркхаре женщин никогда не наказывали плетью, только рабынь. Но дома женщины не были воинами, а у диких все наизнанку. Не то чтобы Ал чувствовал себя виноватым, нет, но и Дикая точно не была виновата в том, что он с призраками не умеет общаться. За что ее поруть?» Ал подумал, что попади дикая на Эркхар в любом случае не избежала бы участи рабыня, а значит, и столба наказаний. Так какая тогда короху разница? Нельзя жалеть диких, они враги. Даже если ведут себя так, как будто из одного гнезда с ним вышли. А друг твой где бегает? Он мне не друг, буркнул Ал. Рика внимательно на него посмотрела. — Слушай, у тебя, конечно, удар неплохо поставлен. — Но давай ты больше не будешь его демонстрировать, а? Друг он тебе или нет. Хочешь подраться, вали в тренировочный блок. Я могу уже уйти. Рика задерживать его не стала, только стояла в коридоре, пока он не зашел в комнату. Наверное, и решила, что он такой талантливый, что и в прямом коридоре заблудится. В комнате за время их отсутствия ничего не изменилось. По крайней мере, бардак на нижней полке был все такой же. Ал посмотрел на пустой стол. По ощущению время было уже ближе к ночи, но подноса с ужином не наблюдалось. Может, пропустили, пока к майору бегали, или наоборот, рано еще. Тут вообще ничего со временем не понятно и никаких часов нигде нет. Есть уже хотелось, но просить еды у диких он точно не будет. Ал постоял еще немного и стянул с верхней полки покрывало. Если еда появится, он услышит, а пока можно устроить себе кровать. Ясно, что ночевать ему придется здесь. Зачем майор ему врал, так и осталось непонятным. Он не мог быть рожден в мире диких, это полная чушь, он даже на них не похож. Да и великие бы никогда не выбрали стражем ребенка диких, это невозможно. Значит, майор точно врал. Или ошибался, приняв его за другого. И как понять, что ему теперь с этим всем делать? Ал сел на покрывало и снял рубашку, оставшись в плотно облегающем... чем-то. Ал так и не смог подобрать название этой то ли туники, то ли рубашки с коротким рукавом, и для того и для другого она слишком плотно сидела на теле, да и похоже не была. Дикие вообще носили слишком много одежды. Холодно им, что ли? Хотя с тем, что тут холодно, Ал был готов согласиться. Совсем раздеваться не хотелось, но разуться стоило. Но оказалось, что снять ботинки не так просто. Точнее, вообще никак. Если рубашка расстегивалась легко, достаточно было потянуть за планку, и та словно отклеивалась, то с ботинками была беда. Наделись они легко, сразу плотно сев по ноге, а сниматься отказывались напрочь. Ал дёрнул посильнее и возмущенно уставился на ботинок. Никаких шнурков, крючков или чего-то похожего не было. Толстая рифлёная подошва с серым отблеском, твердые носы, залитые чем-то шершавым, и плотный верх. Все. Но как-то же он их надел. Ал дрыгнул ногой еще раз, и с тем же результатом. Обреченно вздохнул и лег. В душ тоже сходить не получится, ну только если лезть под воду прямо в штанах. Как их стянуть, не снимая ботинок, тоже оставалось загадкой. Хотя с этим точно можно повременить. Ал поежился, вспомнив ледяную воду, и закрыл глаза. Значит, он не раб. Это многое объясняет. Например, то, что его лечили и не отправили работать к другим. Правда, Дикий сказал, что у них совсем нет рабов. Тоже чушь какая-то, так не бывает. Что они тогда с врагами делают? Убивают сразу? Детей и женщин тоже? С диких станется. Но он сам не раб, а значит, и держать они его тут не должны. Зачем они только послушали этого тупого и забрали его с Аркхара? И ботинки еще отобрали. Сон подкрался мягко, почти незаметно наваливаясь дремой и меняя медленно гаснущие стены на призрачную сельву. Привычно шуршал дождь, падая теплыми каплями на лицо и голые плечи. Чавкала под ногами раскисшая земля. Кто-то негромко шуршал в кронах деревьев. Где-то далеко раскатисто рыкнули, и Алл автоматически положил руку на пояс, но ножа на привычном месте не было. Алл оглянулся, не понимая, как он мог его выронить, но за спиной колыхалась непроходимая зелено-синяя стена. Рыкнули ближе, и Ал побежал. Высокая трава цеплялась за неудобные ботинки, ветки хлистали по лицу, дождь уже не ласкало, бил в спину, подгоняя и заставляя бежать еще быстрее. Рык ударил в затылок, Ал попытался развернуться, но липкая поросль вцепилась в ноги, и тут же кто-то тяжелую ударил в бок, опрокидывая навзничь. «Ржавые кварки!» «Слезь с меня!» — мрачно приказал Ал. Мэт откатился в сторону. «Ты чего тут разлегся? Сплю я тут. Слепой, что ли?» Тусклые стены постепенно наливались светом, становясь все ярче и окончательно прогоняя сон. «Нет», — пожал плечами, Мэтт вскочил. «Просто не ожидал, что ты тут валяешься, и под ноги не смотрел. Нормальные люди в кроватях спят». Ал сердито потер бок. Похоже, бывший раб в комнату не вошел а влетел, с размаху затормозив и лежащее на полу препятствие. Сначала ботинком в бок, а потом еще и коленом в живот. Ты так и будешь там спать? Мэт плюхнулся на нижнюю полку, небрежно передислоцировав бардак к краю и, наклонившись, дернулся ботинок. Я не гарантирую, что больше не наступлю. Как ты это сделал? Что? Ал молча ткнул в снятый ботинок. Мэт изумленно задрал брови, покрутил в руках второй ботинок и ткнул пальцем куда-то внутрь. Вот тут нажми. Ал послушно нашарил небольшую выпуклость, сбоку надавил, и ботинок шевельнулся, становясь шире и свободнее. И почему все у вас не по-человечески? У нас, изумился Мэтт, у нас как раз по-человечески, это у вас все с переподвывертом. Ты бы хоть подушку взял к шаре. Нос у Мэтта перестал угрожающе распухать, почти приняв нормальную форму. Да и кровь уже не капала, зато под глазами растекался свежий кровоподтек, делая бывшего раба похожим на неведомую зверушку. Стыдно Алу не было. Пусть спасибо скажет, что ему сейчас не добавил в благодарность за столь экстремальное пробуждение. Но с ночевкой бывший раб был прав. Надо что-то решать. Получить еще раз ногой в бок не хотелось. «А ты сам не хочешь нормально лечь? Чем тебя пол не устраивает?» «Ну уж нет. Я, может, год мечтал о кровати и одеяле». Мэтт схватил подушку и зарылся в нее лицом. Я о подушечке». Алла глянулся, прикидывая, куда тут можно отползти, чтобы по нему не ходили. Места было немного, только если под стол забиться. Зачем его только выпустили из карцера? Там лучше было. «Или ты боишься сверху спать?» — невинно поинтересовался Мэтт, отпустив, наконец, подушку. «Хочешь, поменяемся?» Злиться на наглого раба надоело. Ал почти открыл рот, собираясь напомнить, что это не он прятался под чужим плащом, когда другие бились, но вместо этого посмотрел на верхнюю полку. «Может, хоть там его оставят в покое?» Полка была высоко почти на уровне лица, но залезть на нее точно не сложнее, чем на скальный выступ, где порой подтягиваться приходилось на одних пальцах. Ал уперся руками в край, легко подпрыгнул и, предательский коврик, зачем-то постеленный на полку, скользнул вниз, утягивая за собой непрошенного гостя. Не ожидавший такого подвоха, Ал опять оказался на полу. Хорошо хоть на ногах. Зато с ковриком в руках. Быстро глянул на Мэтта, но тот смотрел на него с искренним любопытством и смеяться вроде не собирался. Алва друзил на место коврик. И зачем он такой толстый? Забросил обратно подушку, подумал и добавил туда еще валявшийся на полу плед. Снова уперся руками, предусмотрительно сдвинув их дальше от края, оттолкнулся посильнее и тут же забросил одну ногу на полку. «Там сбоку ступеньку открыть можно», — доброжелательно проинформировал Мэт, дождавшись, когда Алла окончательно заберется. «Заткнись». Полка оказалась широкой, уж точно шире веток, на которых Аллу иногда приходилось ночевать, только слишком мягкой. Алл поворочился, пытаясь угнездиться поудобнее, и перебросил подушку в ноги. Тоже слишком большая. Валика было бы достаточно. Наконец вытянулся и забросил руки за голову. Сверху что-то негромко скрипнуло и сбоку рухнула стена, намертво замуровывая его внутри. Ал подпрыгнул, едва не впечатавшись макушкой в потолок, умудрившись при этом развернуться и оказаться на коленях. Вокруг было темно совсем темно. Стены включаться отказывались, и Ал вытянул руку вперед, пытаясь нащупать границы саркофага. Упавшая сверху стенка ничем от своих соседок не отличалась такая же гладкая и теплая. Попытки нащупать хоть какую-нибудь щель тоже ни к чему не привели. Ал толкнул стенку, потом сильнее, подумал и ударил уже кулаком. Отбить руку удалось, а сдвинуть стену нет. Та только упруго выгнулась и вогнулась обратно, сопроводив все мерзким скрежетом. Ал уперся спиной в стену, подтянул колени к подбородку, резко выпрямил ноги и едва успел в последний момент изменить траекторию удара. Стенка так прытко рванула вверх, чтобы сая пятки едва не врезалась в лицо Мэтту, и многострадальный нос чудом избежал еще одного удара. «Ты чего?» — отшатнулся Мэтт. «Совсем уже!» «Что это?» — выдохнул Лал. «Шторка! Ну, чтобы ты не свалился!» «Я и так не свалюсь! Убери ее!» Мэтт вздохнул и, протянув руку, ткнул в изголовье полки. «Панель управления. Хочешь свет включи или вентиляцию?» Просто проведи пальцем. Кулаком не обязательно. Можешь даже словами сказать, и скин поймет. На стенке проступили подсвеченные синим значки, и понять с первого раза их смысл не получилось. Но главное, Ал точно помнил, их тут раньше не было. Все? Мэт зевнул. Можем спать? Я убрал шторку. Ал вместо ответа ткнул в первый значок. Сверху что-то зашелестело, и в лицо подул слабый ветер. Ал ткнул еще раз. Ветер усилился. На четвертом тычке наконец стих, и Ал переключился на следующий значок. Эксперимент показал, что можно включить свет и менять яркость. Можно приподнять изголовье полки и при этом умудриться не свалиться на пол, открыть другую стенку и найти там вместительный шкаф. Пустой, правда. Падающая сверху шторка обнаружилась на пятом значке. Вторым тучком удалось загнать ее наверх. Ал, на всякий случай, попробовал еще раз. Просто убедиться, что работает. «Пустили пятикантропа на космический корабль», — донеслось снизу. Когда дойдешь в познании мира до каменного топора, свистни». Сказанное было непонятно, но тон однозначно не понравился. Ал взял подушку из сел и запустил вниз. «О, тебе не надо? Спасибо. Но ты же по ней скучал». Утро тоже началось с наглого раба. «Вставай, завтрак проспишь». «Нет, этот раб совсем необучаемый, как он только год до алтаря придержался». Ал раздраженно сбросил чужую руку с плеча и спрыгнул на пол. Между прочим, ты ночью храпишь. Это потому что кто-то мне нос разбил, взмутился Мэт. Не нравится, иди в коридоре спи. Еще раз полезешь, и уши оторву, равнодушно пообещал Ал и кивнул на пустой стол. И где завтрак? Тебе что, сюда его принести? Сам до столовой дойдешь. И вообще я пошел умываться. Мэт остановился у выхода и насмешливо добавил: А Акшари что, не моются? В отличие от Эны, процедил Ал, тоже делая шаг к выходу, к шаре моются. Комната с длинным рядом раковин, отгороженных невысокими перегородками, была общей. Накануне Ал этого просто не отследил, не до того было. А сейчас только помощился, заметив еще двух диких. Похоже, тут даже не представляли, что некоторыми вещами лучше заниматься в одиночестве, например, душ принимать. Спасибо, хоть сами душевые комнаты спрятали за непрозрачными стенами. Зато здесь зеркала из стены не выскакивали, а сразу были на месте. Ал, стараясь не обращать внимания на диких, тщательно изучил свое лицо. Но за три дня венозный рисунок на нем не проступил. Впрочем, с шеи он тоже не убрался. Все-таки дикий ерунду сказал. Не может Ал быть ребенком рабов. Не бывает у них таких детей. Он просто сахар и все. Наверное, вера его родителей была не крепка, поэтому великие его и забрали, давая шанс все исправить. А он все испортил. Горячая вода, провозгласил Мэт, вываливаясь из душевой кабинки и яростно растирая голову полотенцем. Год мечтал, ваше еле теплое достало. Ал недоверчиво посмотрел на дверь в душ, сунул руку под кран и сразу отдернул. Издеваешься? Мэт приподнял одну бровь, молча сделал шаг вперед и небрежно подвинув Алла в сторону, провел рукой по крану. На черной поверхности проступила ярко синяя точка. Мэт ухватил ее пальцем и потащил вверх по крану. Точка послушно поползла, сначала бледнее, а затем и вовсе наливаясь желтизной. «Так лучше?» Ал сунул руку под кран и нахмурился. «Ты зачем-то включил холодную?» — пожал плечами Мэтт. «Вот и скин и решил, что тебе такая больше нравится». «Кто такой Искин?» — по слогам повторил незнакомое слово Ал, вспомнив, что также называли призрака в лифте. Мэтт хмыкнул и повесил полотенце на перегородку. Искусственный интеллект. На Эркхарском говори. Мэт провел пятерней по мокрым волосам и зачем-то поскреб затылок. Но это как мозг, только руками сделанный. Понимаешь? Нет? Рох. Может, все-таки начнем с каменного топора? Ал наклонился над раковиной и плеснул водой в лицо. Если он действительно свихнулся и валяется у лекарей, то лучше им не затягивать с отправкой его на алтарь. А то он здесь по второму разу свихнется. «Мозг у них сделанный. Своего, видимо, не хватает». Столовая была на том самом ярусе, где бегали в ненормальных количествах дикие. Их и сейчас было не меньше, но есть уже хотелось, и Ал благоразумно решил игнорировать толпящихся вокруг людей. Дикие тоже не обращали на него никакого внимания, что устраивало Алла чуть больше, чем полностью. Алла гляделся. Дома было принято есть молча и быстро. Здесь огромный зал гудел, наваливаясь с звуков и запахов. За длинными столами сидели по трое, по пятеро, а иногда и целой толпой. Ал неодобрительно покосился на сидящую неподалеку троицу. Они уже перестали есть и сейчас просто болтали, небрежно сдвинув в сторону тарелки и неторопливо прихлебывая из кружек. Дома за такое наставник уже давно бы врезал плетки и отправил медитировать, лишив сразу и ужина, и завтрака на пару дней вперед. Все вокруг было чужим, незнакомым, но почему-то отчаянно напоминало сельву. Там также гомонят птицы в деревьях, посвистывают ящерицы и шумит ветер, смешивая все звуки в одно неразборчивое бухтение. И острое чувство опасности, холодом растекающееся по позвоночнику. Правы были жрецы. Дикие они, как звери. Хотя нет, дикие хуже. Звери убивают только добычу или защищая свое логово. Они всегда в своем праве. А дикие растаптывают чужую жизнь, потому что им так хочется. Мэт выбрал стол в дальнем углу и, к счастью, пустой. Бывшего раба он переживет, но есть за одним столом с другими дикими. Ал был не готов. Выбирай! Мэт небрежно мазнул по столу и отвернулся. К тому, что на стенках вечно что-то появляется, Ал уже начал привыкать, но, оказывается, столы у диких тоже не могут жить спокойно. Хорошо, что этот хотя бы вел себя смирно и не пытался вытянуть лыжноножку или совсем сбежать. Ал уставился на совершенно незнакомые, собранные в аккуратные строчки буквы на столешнице. Что из них надо выбрать и как это связано с едой, было совершенно неясно. Ал покосился на Мэтта, но тот увлеченно тыкал пальцем в свою половину стола и на него не смотрел: Эй! Мэтт не обратил внимания. Эй! Я с кем говорю? Мэт медленно поднял голову и серьезно сказал, «Меня Мэт зовут. Мэт Стоун. Можно Мэтт, если тебе так проще? И если ты еще расскажешь, что у меня нет имени, я тебе врежу». Угроза была смешной. Бывший раб не смог увернуться от простейшего удара, куда уж ему нападать, но драться за право иметь имя — это Ал понимал и готов был уважать. Он бы тоже дрался. И если быть честным, то в ошейнике сейчас ходил совсем не бывший раб, а наоборот он, к шаре, чем бы эта штука на его шее ни была. А еще очень хотелось есть, а выяснять, кто прав, нет. «Хорошо, Мэтт», — Ал проглотил просящуюся, наконец, «Ха», решив, что Дикий недостоин зваться, как Эркхарец. «Что мне тут надо выбрать?» Мэтт подался вперед и ухмыльнулся. «Забыл, что ты читать не умеешь». Называть по имени бывшего раба Аллу моментально расхотелось. «Просто сделай так, чтобы появилась еда. Любая. И читать я умею». «Ладно, закажу сам». Мэтт быстро пробарабанил по столу и взмахом руки стер буквы. Ал только изумленно моргнул, но связи между едой и ненормальными столами все равно не уловил. Но задать вопрос не успел. Из центра стола беззвучно выскочил прозрачный тубус с двумя подносами и замер. Алл клацнул зубами, захлопывая рот, и приказал себе перестать удивляться. В конце концов, он бывал на борту Красного Ушу, и там тоже было много необычного. Хотя столы там не шевелились, и стены вели себя куда приличнее местных. Алл отломил вилкой что-то похожее на застывшую кашу. Лучше, конечно, чем та замазка, которой его кормили вначале, но все равно никак. Взял кусок хлеба и покосился на тонкие ломти чего-то незнакомого. Розовые с белыми прожилками, они вообще не выглядели съедобными. Но Мэт кинул на хлеб сразу два куска, а третий, кажется, даже урчат, от удовольствия сунул в рот. Ладно, было бы глупо ожидать, что еда у диких окажется такой же. Главное, чтобы не ядовитая была. Алла осторожно откусил, мысленно пожал плечами и кинул на хлеб второй кусок. Есть можно, только не хватает соли, перца и еще десятка специй. А да, и еще два раза перца. Дикие, похоже, вообще не подозревали, что еда может иметь вкус. Вкусно, поймал его взгляд Мэтт. А то меня неделю какой-то дрянью кормили, достало. Ал молча сделал себе еще один бутерброд. Не, я все понимаю, адаптация надо, ну гадость же. Даже ваш вечный перец лучше. Ал откусил сразу половину куска и принялся флегматично пережевывать. Мяско! Три года мечтал поесть нормально. Ал замер, не донеся бутерброд до рта и надеясь, что Клякса опять что-то напутала с переводом. На мясной орех это совсем не было похоже. Тот маслянистый и терпкий, но у этого слова было и другое, редко используемое значение. И сейчас Клякса выбрала именно его. «Что это?» «Бекон?» «Рох, как это по-эркхарски?» «Тело кашты, во!» Ал подавился и закашлялся, а потом начал отплевываться. Схватил стакан и, не глядя, сделал большой глоток чего-то соленого. Глянул в эта тошнота при виде ярко-красной жидкости накатила с новой силой. Ты чего? Это просто сок. Ал вытер рот тыльной стороной ладони и, не мигая, уставился на Мэтта. Вы едите животных? Мэтт демонстративно сцапал еще кусок и, скотав в трубочку, сунул в рот. Ал понял, что его сейчас вырвет. Вы больные! А вы здоровые, ага! Ал вскочил, с грохотом уронив стул и, провожаемый удивленными взглядами, направился к выходу из столовой. «Стой!» — Ал не обернулся. «Они не заставят его это жрать! Если майору надо, пусть пихают силой, но сам он не будет, он не дикий!» Сразу в комнату Ал не пошел, свернув по пути к умывальникам. Долго полоскал рот, а потом пил холодную воду, пытаясь заглушить мерзкий привкус. В карцере он даже не смотрел, что у него в тарелке, просто механически забрасывал в рот еду и все. Ему в голову не приходило, что это может быть убитый зверь. Хотя он же знал, что они едят, что попало. Говорили даже, что они не гнушаются и телом врага. Может, поэтому у них рабов нет? Но одно дело слышать такое, а другое увидеть своими глазами. Ар Рух бы их всех забрал. В комнате он просто забрался на верхнюю полку и уставился в потолок. Он не понимал, как умудрился свернуть с пути, выбранного для него великими. И как теперь вернуться назад. И как заслужить прощение. Если он будет следовать кодексу Кшари, может, великие все-таки вспомнят про него и сменят гнев на милость. Я тебе еды принес. Мэт помялся на пороге и, подойдя к столу, плюхнул на него бумажный пакет. Сыры и фрукты. Вы же сыр едите. Я не голоден. Алекс, ладно, извини. Не убиваем мы никаких животных, это же искусственное, ну выращенное. Просто состав такой же и вкус. Ал молча посмотрел на пакет. Слушай, я не подумал. Откуда я знал, что это у вас принципиально? Думал, просто синтезаторов нет. Как ты меня назвал? Алекс, пожал плечами Мэт. Александр длинно очень, но могу и так, если не нравится. Он так и не успел получить взрослого имени, оставшись неполным детским. Это было неправильно. Он не птенец, к шаре. Но брать имя, придуманное дикими, он точно не будет. Вот еще. Тем более, что дикие дают имена как попало, не думая о том, кто его носит. Кто скажет, зачем бывшему рабу аж три имени? Он что, высокорожденный? Не похоже. То ли дело дома. Сразу можно понять, кто перед тобой. Чем длиннее имя, тем выше статус. Ал задумался. Как правило, к детскому имени добавляли пару букв, редко меняли полностью, и ему вполне могли дать имя Алих. Но у диких проблемы с шипящими, и слушать, как они коверкают имя, не хотелось. Как оставаться с детским? Плевать, как хочешь, так и называй. Ал все-таки спрыгнул с полки и подошел к столу. Сыр тоже не был похож на сыр. Дома он был сероватым, рассыпчатым, а этот какой-то желтый и твердый. Подумал и взял что-то круглое и зеленое, однозначно похожее на фрукт. Ну, просто чтобы фантомный вкус, так и оставшийся во рту, убрать. «Зачем надо выращивать мясо?» «Не знаю, оно вкусное». «Но ты можешь не есть, это же не обязательно. Кстати, мы завтра из туннеля выходим, и Рика обещала нас в малую рубку отвезти. Хочешь?» Как устроены дороги в космосе, им рассказывали. Вселенная была нелинейной, больше напоминала скомканную тряпку и ползти по ее поверхности можно было в вечность, и тысячи человеческих жизней не хватит. А можно открыть туннель, длинными стежками прошивающий ткань мироздания. Туннели были разной длины. В одном можно было плыть час, а в другом — и несколько дней. Все зависит от того, куда кораблю надо и насколько мощный у него туннельный генератор. Эр говорил, что Красный Ушу мог целых 8 дней быть в туннеле, но таких мощных кораблей у Диких, наверное, нет. Да и какой в них смысл? Все равно нельзя открыть туннель длиной в год и перебраться с одного конца галактики на другой. Это так не работает. Давно мы улетели с планеты. С какой планеты? Ал взял кусок сыра и покрутил его в руках. Смешно. Бывший раб все-таки притащил ему еды, хоть и не собирался. Несмотря на то, что злость еще не отступила, стало чуть легче. Но все равно бред какой-то. То мясо они выращивают, то мозг руками делают. Откуда я знаю, с какой? С красной! Мэт недоверчиво прищурился. Ты чего-то путаешь? Мы никуда не садились. Ага, а в окне это так просто было. Галлюцинации. В окне, угу. Мэт покивал головой и ткнул рукой за спину Аллу. Так что ли? Алла вернулся и завис. Теперь у них тоже было окно, только снаружи был лес. Необычный, но совершенно точно лес. И при этом они были в межзвездном туннеле. Вместе с лесом. И маленькой птичкой, бодро прыгающей по длинной ветке. Мысль о сумасшествии стала еще навязчивее. Это просто картинка. Хочешь, море включим. А у майора Коллинза странный вкус. Ал сунул в рот сыр. Просто картинка, ага. Ну, если у них буквы на столах возникают, то почему бы и планетам на стенах не появляться? Нормально же. Орррох. Тут есть хоть что-нибудь настоящее. Спайдер в полный режим активируй, сможешь сам менять изображение. Чего сделать? Мэт вместо ответа постучал себя по виску. Стало понятнее? Нет, не стало. Давай я тебя в сети найду и вызову, предложил Мэт. Сейчас, подожди. Мэт увлеченно уставился в стену, и Ал решил не уточнять, что там интересного показывают. Хватит с него и леса. Взял еще сыр и принялся жевать. Если они в космосе, да еще и в туннеле, значит, они все дальше удаляются от Эркхара. Не то чтобы это имело какое-то значение, ему что один парсик, что тысяча, сам он все равно не доберется, но стало еще муторнее. Если бы они все еще болтались в звездной системе Эркхара, то была бы призрачная надежда, что свои атакуют, попробуют захватить корабль диких, а так никто не будет его искать в глубинах космоса. Каждый страж отвечает сам за себя. Смог вернуться в гнездо – хорошо. Не смог – ну что ж, слабые не нужны великим. А значит, он должен вернуться сам. Сбоку мелькнула какая-то мошка, и Ал досадливо отмахнулся, не успев удивиться, что-то делает на космическом корабле. А потом стало не до этого. Целый рой ярко-алых точек ринулся в центр комнаты, чтобы секундой позже соткаться в огромного паука с выпуклыми бусинами глаз, длинными лапами, покрытыми жесткими волосками и набухающими ядом железами. Алдернулся и тут же замер, натренированным взглядом моментально вычленяя главное. Неизвестно откуда взявшийся монстр перекрыл единственный выход из комнаты, а бестолковый раб стоит так, что пауку достаточно только чавкнуть, чтобы лишить его головы. Ал никогда в жизни не видел таких огромных пауков, но это было неважно. Все инстинкты взвыли разом, и Ал, больше не раздумывая, прыгнул в сторону так, чтобы первый удар пришелся на него, отвлекая внимание от серокожей бестолочи. Времени на чтение мантры подготовку к бою не было. Ал крутанулся, целя ногой в головогрудь, но паук отскочил назад, выпустив белое облако паутины. Ал ударил кулаком, но паук опять увернулся, оказавшись куда дальше, чем предполагалось. Алекс, нет! Стой! Мэт вместо того, чтобы воспользоваться предоставленным шансом и выскользнуть из комнаты, пока монстр разбирается с Кшари, прыгнул вперед, выставив руки перед собой. «Нет, нет, нет! Да стой ты! Кшари, замри!» Ал вздрогнул и уставился на Мэта, вставшего точно между лап монстра и перекрывшего траекторию удара. Но приказ выполнил. Замер с отведенный для удара рукой. «Это просто картинка, понимаешь?» – Затараторил Мэт. «Он нарисованный!» Паук в подтверждение переступил всеми лапами и опять плюнул паутиной. «Просто дай мне доступ, а? И я все уберу». Бить было некуда, Мэт выбрал самую неудачную позицию, чтобы поговорить, да и время тоже. Паук, впрочем, обидать не спешил, просто стоял, занимая собой почти всю комнату. «Там внизу два квадратика. Нажми зеленый, а?» Мэтт ткнул рукой куда-то вниз. Ал, стараясь не выпускать из поля зрения паука, осторожно скосил глаза. Над полом действительно висело два квадрата с непонятной надписью. Ал посмотрел на Мэтта, тот кивнул головой на паука, тот шевельнул двумя парами глаз и неуверенно мазнул пальцами по зеленому квадрату. «Я сейчас, я быстро!» — пробормотал Мэтт. «Только не шевелись, а то ты еще что-нибудь активируешь или разнесешь тут все!» Паук шевельнулся, приподнял тело и... рассыпался. Исчезло разом все и мошки, и паутина, и левитирующие квадраты, оставив после себя пустую комнату с уже почти привычным столом и стульями. Орох! Мэт сел на пол, посмотрел на Алла снизу вверх и коротко хохотнул. И правда, с топора надо было начинать. Ал на всякий случай обернулся, но за спиной тоже никого не было. Впрочем, желание убраться из комнаты, где водятся такие монстры, никуда не делось. А лучше сразу с корабля. «Что? Это? Было?» Это вирт. Просто вирт. Картинка. У тебя спайдер был в спящем режиме. Я тебя вызвал, и он начал загружаться. Ал молчал. Ну да, заставка дурацкая, согласен. Хочешь, я тебе другую поставлю? Дракона, например. Можешь сам выбрать. Ал опять промолчал, и Мэтт вздохнул. Помнишь, я тебе рассказывал про мозг, который руками сделан? И скин. Ну вот, он не только на корабле, но и по всей галактике, понимаешь? Человеческий мозг Ал видел. Его отправили с пятеркой старших стражей патрулировать город, а они засекли сверху драку на нижних ярусах. К тому моменту, как на головы буйным спикировали шесть к шаре, один из лесорубов, размахивая тяжелым топором, успел проломить своему оппоненту череп. Из-за чего возник конфликт, Ал не знал, да ему было и неинтересно. Пусть с этим Тартхани разбираются, это не задача к шаре. Тот с проломленным черепом был еще жив, и Ал видел подрагивающую, залитую кровью кашу меж обломков костей. Чуть позже командир звезды просто перерезал бьющемуся в огонье горло. Лекарей звать смысла не было, а оставлять мучиться было неправильно. Тогда происходящее никакого особенного впечатления на Алла не произвело. Но сейчас воображение пасовало, не давая представить, как мозг можно растянуть на всю галактику. Точнее, он не один. Просто есть на каждой планете корабли и между ними паутина, а спайдер, Мэтт постучал себя по виску, бегает по ней и информацию собирает. Воображение, наконец, справилось. Лучше бы не справлялось. Зачем? Чтобы можно было быстро найти все, что нужно. Мне не нужно. Ал, чувствуя, как его потряхивает, дошел до полок и легко запрыгнул на верхнюю. Слушай, тебе надо научиться им пользоваться. Даже дети умеют. Тут ты без него жить не сможешь. Я не собираюсь тут жить. На следующее утро Рика отвела их в рубку. Точнее, отвезла. Аллу уже надоело удивляться и шарахаться в сторону от всего, что он встречает на своем пути. Мозг устал и решил, что с него хватит чудес. Так что на беззвучно скользящую внутри какого-то туннеля капсулу Ал почти не среагировал. Рубка не сильно отличалась от виденной на красном ушу. Те же белые стены и высокие кресла по кругу. Только размерами побольше, и кресла не серые, а матово-черные. «Покажите мальчикам шоу!» Рика подтолкнула их с Мэттом в спины. «Только ради тебя, солнце мое!» — широко улыбнулся сидящий в одном из кресел Дикий. «С тебя пиво!» «Заметано!» — кивнула Рика. «Как вернемся на Терру?» Дикий кивнул на два свободных кресла. «Давайте, стажеры, занимайте рабочие места. Не болтать, спайдеры не активировать, руками не махать, громко не вопить». Мэтт, пихнув Алла в бок, первым забрался в кресло и продемонстрировал Рике задранный вверх большой палец. Та махнула им рукой и вышла из рубки, оставив одних. Вернее, с другими дикими, но их Хал видел в первый раз. Пришлось тоже сесть в кресло, хотя скорее лечь. Стоило только опуститься, как кресло шевельнулось, подстраиваясь и запрокидываясь назад. К живой мебели Ал уже почти привык, а к облетающим его ремням еще нет. Не вскочить и остаться в кресле, когда четыре узкие полоски рванули навстречу друг другу и с громким щелчком застегнулись в замок на животе, удалось с трудом. Ал покосился на Мета, но тот тоже был крепко притянут к креслу. Как, впрочем, и остальные дикие. Значит, повода вырываться пока не было. Вспомогательным службам подтвердить готовность. Ал все-таки дернулся, помянув про себя Аруха. Рукотворный мозг диких был на редкость болтливым и всегда вопил в самый неподходящий момент. Первый туннельный под контролем. Второй туннельный под контролем. Правые маневровые, дикие говорили одинаково рубленными фразами, сосредоточенно пялись в потолок, наверное, на своих рисованных пауков любовались. Ал посмотрел на Мэтта, но у того на лице был написан такой искренний восторг, что спрашивать, что происходит, не имело смысла. Либо не услышит, либо начнет опять ерунду болтать. Ну что, парни, готовы? Сидящий напротив, Дикий вдруг подмигнул Аллу. Активировать визуальный контроль. Активация визуального контроля. 3, 2, 1, 0. Свет исчез, и сверху рухнула пустота, заполненная абсолютным все поглощающим мраком, вязким и жутким. Пропало все. Пол, стены, дикие. Ал висел в центре бездны, забыв, как дышать и двигаться. На какую-то безумно длинную секунду он ослеп и оглох от навалившейся темноты, и только пульсирующая кровь отбивала в висках бешеный ритм. Сбоку кто-то охнул, и тут же впереди начала разгораться белая точка. «Полный контроль! Есть контроль!» Ал не обратил внимания на голоса, завороженно следя за пульсаром. Тот становился все ярче, и от него потянулись полосы, проплывающие через радужный спектр, от сияющего белого через холодный синий к обжигающему красному. А потом мир взорвался, засыпав все вокруг миллиардом искр. Звезды были повсюду, под ногами, над головой, совсем рядом. Одни только звезды и ничего больше. Целая бесконечность, засыпанная хрустальными светлячками. Далекими и близкими, яркими и едва видимыми, размывшими мрак мерцающим сиянием. — А тебе снятся звезды, Ал? Мне снятся. — Они совсем рядом. — Протяни руку и достанешь. Ал выраженно протянул руку, пытаясь тронуть ближайшую звезду, и тихо выдохнул. «Кто мы такие, Р?»